Глава 13. Майя. Генерал выглядел как мужчина на пороге пятидесятилетия. Мощное телосложение, но при этом поджарый. Высокий, даже выше Цезаря. Темноволос, стрижка короткая. И глаза у него голубые-голубые, и кажется, что они у него даже немного светятся. Лицо было строгим. Черты лица резкие и угловатые, губы недовольно поджаты, и вся фигура этого сурового и явно очень сильного воина выдавала напряжение, недовольство и даже ярость. Я увидел его мельком, но даже этого мне хватило, чтобы понять, Цезарю придётся несладко. Начальство в гневе, Сжала кулачки в надежде, что всё обойдётся и кесарь отделается только выговором. Тем более он ведь спас меня. Генерал буквально вышел на секунду из своего секретного отсека, мознул по мне равнодушным взглядом, и посмотрев на кесаря, вернулся назад, оставив открытой дверь. Я так понимаю, это означало, что кесарь может войти. В этот момент прибежал ещё один запыхавшийся лорд и хлопнув Кесэри по плечу, произнёс: "Едва успел". "Главное, что успел". Кивнул ему Кесэр и взяв меня за руку, подвёл к этому незнакомцу: "Кордан, это моя Дэйра. Познакомься. Её зовут Майя. Рад познакомиться с вами, прекрасная Дэйра. Моё имя Кордан". И я буду счастлив помочь вам всем, чем смогу. Он произнёс эти слова искренне. Я это видела. Он жадно рассматривал меня, словно пытался впитать в себя весь мой образ. И мне приятно с вами познакомиться, проговорила вяло, потому что начинала нервничать. А это плохой, очень плохой признак. Кордон: Мне нужно, чтобы ты был рядом с Майей и увёл её в безопасное место. Ты знаешь, о чём я говорю. Присмотри за ней, друг. Мне совсем не понравились слова Кесаря и его серьёзный тон. Я тебя понял и услышал, сказал Кордон. Зато я не поняла, вставила своё слово, глядя то на Кесаря, то на его друга Кордона. Почему мы должны куда-то идти? Я буду ждать тебя здесь. Поговоришь с начальством и вернёшься, так ведь? Мужчины переглянулись и промолчали. "Кесарь", позвала его, чувствуя, как стремительно повышается температура моего тела. "Ты же вернёшься?" Он взял в ладони моё лицо, очень нежно почти невесомо коснулся своими губами моих губ и сказал: "Я вернусь. Но мне будет спокойнее, если будешь рядом с Корданом и в безопасности. Пожалуйста, сделай, как я прошу, Майя". С трудом, практически уже на грани, я кивнула в знак согласия, и Кесерь вздохнул с облегчением. На самом деле я отчаянно волновалась за Кесера. Мне не нравилось его поведение. Он знает, что его ждёт, но мне так и не сказал. А вдруг его будут судить или ещё что похуже? Схватил его за руки и сжала, намереваясь никуда его не отпускать. Я ведь не знаю их правил. А вдруг, спасая меня, он очень и очень сильно нарушил приказ и тем самым подставил себя? Кажется, я сейчас взорвусь сверхновой звездой от раздирающих меня мыслей и тревог. Новичён обещал мне, что вернётся. "Иди, Кесер", сказал негромко Кордон. "Генерала не стоит заставлять ждать. За свою дееру не беспокойся. Я не дам её в обиду". Кесер благодарно кивнул другу и мягко высвободил из моих ладоней свои руки. Ободряюще улыбнулся и ушёл. Дверь за ним бесшумно закрылась. И вот теперь, оставшись без Кессера, хоть и с его другом, я испугалась. Пойдёмте отсюда, Дэйра, сказал Кордан. Пока никто о вас не спросил, но это временно, поэтому не будем тратить время. Мужчина тронул меня за плечо. Внезапно моим рукам стало очень горячо. Пламя поползло от ладоней вверх по рукам к плечам. "Ох, ты ж ядерная задница", воскликнул Кордон и очень вовремя отдёрнул от меня руку. "А вот нечего ко мне прикасаться", подумала про себя недовольно. "Когда я сильно нервничаю, то начинаю гореть", пояснила в ответ на удивление Кордона и других воинов. которые начали останавливаться рядом с нами, вместо того, чтобы идти дальше, куда шли. Даже охрана у дверей генеральского отсека издала удивлённо восхищённый свист. Пламя казалось живым, словно приготовилось противостоять всем, кто хоть на сантиметр приблизится ко мне. Проклятые звёзды. Схватился кордон за голову. Всё гораздо серьёзнее, чем я думал. Идём, Дейра, идём скорее, пока ещё не поздно, и постарайся взять тебя в руки. Кордан, приказываю, отойди от огненной особи, раздался мужской командный голос. Приказываю. Мы медленно обернулись с Корданом и увидели, как с противоположного коридора к нам уже идёт, как мне показалось, целая армия. Но, скорее всего, это были выкрутасы разума. А мужиков в форме с оружием было гораздо меньше. На устрахах, как говорится, глаза велики. Миг я вспыхнула синим пламенем. Ещё миг, и языки пламени перекинулись на воинов. "За мной!" крикнул Кордан, и я немешкая побежала следом. "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть с Кесрем всё будет хорошо", возмолилась я про себя. Но если вдруг всё будет плохо, я точно спалю нафиг эту базу. Огонь согласно загудел и шлейфом летел за мной, оставляя после себя обожжённые участки на полу, в стенах и на потолке. Ремонт в генеральском отсеке однозначно понадобится. Кесер. Генерал Росс поприветствовал я своё непосредственное начальство. выпрямившись по струне. Разрешите обратиться. Генерал стоял ко мне спиной и смотрел на карту одной из изучаемых галактик. В космическом флоте лордов число таких, как я, никогда не превышало 10. Лучших из лучших. Остальные чины можно было получить посредством власти, семейных связей, и необходимого вознаграждения. Я сделался налётчиком наразум, потому что это звание носили мой отец и отец моего отца. Генерал Росс, как и я, был среди немногих, кто пошёл по стопам своих отцов, но при этом достиг своего положения не благодаря связям, а благодаря усердной подготовке, силе воли и врождённым способностям. Генерал Росс занимал свой пост не просто так. Этот лорд был умным, хватким, жёстким, беспристрастным и точно так же, как и я, когда-то обладал ментальными способностями. Но в одной из операций, когда Росс был ещё капитаном, его серьёзно ранили в голову, после чего он утратил больше половины своего дара. Но не утратил хватку и харизму. Росс родился с предназначением стать лидером, и он им стал, несмотря на потерю дара. Смог без чьей-либо помощи получить самый высший ранг космического флота. Я всем сердцем уважал и уважаю этого лорда. Надеюсь, что хоть немного имею те же качества, что и он. Если бы ты погиб при выполнении задания, кесар То никто не стал бы разбирать твои действия и поступки произнёс генерал, продолжая стоять ко мне спиной. Я ощущал его недовольство и врождённую позицию в отношении меня. Наказание последует, несомненно. Вопрос насколько оно будет серьёзным. Главное для меня сейчас это обезопасить свою пару, сделать всё возможное, чтобы её не стали привлекать для работы на наши космические силы, или не допусти этого вселенная отправили учиться в разведшколу. Всё-таки моя моя Дэйра, которая становится неприкосновенной, как только лорд заявил на неё права. Тогда почему я сомневаюсь? Ты бы получил посмертный чин адмирала космического флота. Все лорды И другие дружественные нам расы почитали бы твою память как офицера, спасшего трёх представителей уникальной расы триад в крайне сложных условиях. Ведь ещё никто не смог сбежать из Жорзайской тюрьмы. Никто. Но ты смог освободить триад и передал их кордану. Я молчал. Что тут сказать? Извиниться, что нарушил все планы и не подох? Не думаю, что генерал оценит мои извинения. Да я и не чувствую своей вины. Мне уж точно не за что извиняться. Но ты остался жив, продолжил генерал чуть насмешливым тоном, и насмешка касалась не меня, а ситуации в целом. Теперь он повернулся и посмотрел мне в глаза пронзительным суровым и гневным взглядом своих ярко-голубых глаз. Когда-то генерал Росс обладал силой, гораздо большей, превышающей мою силу. Он мог внушать, исчитывать мысли, не разрушая разум, в то время как я не могу коснуться чего бы то ни было разума, чтобы его не повредить, кроме своей деры. уникальная девушка Мне есть что сказать генералу Россу, но пока мне не было позволено открывать свой рот и давать объяснения. Ты раскрыл себя, кесарь. Процедил генерал, не сводя с моего лица своего гневного взгляда, раскрыл всё наше дело, позволив абсолютно всем увидеть твоё лицо, твой дар. ментально ты буквально на куски разорвал большую часть охраны заключённых псов. Но тебе показалось мало, и ты угнал жарзайский корабль с командой и капитаном. Можете передать жарзайцам мои извинения. Не сдержался я от сарказма. Но если вам интересно моё мнение, то знайте, генерал Росс Я не стану страдать и плакать по погибшей охране и уж точно не стану сокрушаться о подохших заключённых, среди которых подавляющее большинство заслужило самой страшной и зверской смерти. Меня не интересует твоё мнение, кесарь, ревкнул генерал. И я не позволял тебе говорить. Сделал небольшой кивок головой в качестве того, что принимаю его упрёк. Генерал вздохнул и прошёлся вдоль голограммного экрана с картой галактики. За твою голову объявлена награда, проговорил генерал уже спокойно, ничего не выражающим голосом. Жорзайцы требуют выдать тебя им и предлагают весьма внушительную награду. Есть и другие, кто желает заполучить тебя. лорд адмирал. И уж поверь, среди некоторых требовальщиков есть и наши враги, которые с удовольствием захотят использовать твои способности против нас же. Генерал подошёл ко мне и остановился на расстоянии вытянутой руки. Он внимательно следил за моей реакцией и слушал мои эмоции. не весь свой дар генералу тратил. Ты допустил большую ошибку, начав операцию по спасению огненной особи. Хотя сказать по правде данный вид спасённый тобой представляет для нас колоссальный интерес, и не только для нас. За девушку теперь тоже идёт борьба и нешуточные торги. С меня требуют объяснений, кто она такая. И какое значение представляет для нашего флота. Все её и твои действия были перетранслированы даже в самые дальние и забытые уголки вселенной. Ты подставил не только себя, Кестер, но и весь наш флот. Сжал руки в кулаки. Челюсть сомкнул с такой силой, что заходили желваки и заскрепели зубы. Генерал увидел и ощутил моё недовольство. "Говори, кесарь. Кто она?" Он наблюдал за мной, стараясь уловить каждую мелочь. Если бы я не был полезен, генерал бы уже давно меня уничтожил. "Девушка, которую вы назвали столь пренебрежительно, как огненная оса, является моей дейрой, генерал." Нана моя пара и признала меня. Ответил генералу. Оголил запястье и продемонстрировал золотую вязь символов на руке. Генерал нахмурился и даже вздрогнул от моего заявления и увиденного рисунка. Он недоверчиво уставился на меня, сканируя эмоции. Но он не ощутил ни лжи. Неувиливание. Генерал Росс понял, что я сказал чистую правду. И, кажется, это его сильно расстроило. Даже больше, чем разрушенная мной Жарзайская тюрьма. Твоя, Дейра, переспросил он ошамлённо. Я понимаю его шок и смятение. Сам генерал давно оставил надежды встретить свою пару. Как и большинство лордов, мне крупно повезло. Я обрёл её. Её зовут Майя, генерал. И она невероятная, произнёс с восхищением и не смог сдержать улыбки. Кто же эта невероятная женщина? Кто её родители? Она не из расы лордов. И я рассказал историю Маи, о её похищении с планеты, которую мне ещё предстоит найти, об опытах, которые на ней ставили харийцы, о попадании в тюрьму и о том, как я её ощутил. "Я не мог уйти, генерал", закончил я свой рассказ. Выбыт тоже не ушли. И камня на камне бы не оставили за свою деру. Как и любой из нас, Спышка гнева исказила лицо генерала. У меня нет деры, лорд-адмирал, проговорил Росс с усмешкой. Мне жаль, генерал, сказал я в ответ и, кажется, совершил ошибку. Его взгляд потемнел. На лице заиграли желваки, и, вздохнув, словно сдержал свой гнев из последних сил, генерал сказал: За твоё самодовольство, кесарь, я должен тебя лишить воинского звания, всех привилегий и отправить прочь с базы домой с позором в связи с утратой доверия. Моё сердце пропустило удар. Но я не изменился в лице и выслушал генерала спокойно, ведь он ещё не договорил. Генерал Росс внимательно смотрел на меня. Сделал паузу и продолжил. Я мог бы это сделать, но позволю тебе сохранить гордость, чтобы ты и не опозорил себя и своё имя, которым так гордится твоя семья. Вот теперь я напрякся. И что вы хотите предложить мне? Генерал криво улыбнулся. Ты умный, кесарь. Ты уже, наверное, догадываешься, что мне нужно. Никак нет, генерал, сказал резко. Надеюсь, что я всё-таки ошибаюсь. Он усмехнулся. Я предоставлю тебе выбор, кесарь. Либо ты разрываешь связь со своей огненной деейрой, И не станешь вмешиваться в наше с ней сотрудничество, либо я предпочту покинуть службу с позором, генерал Росс произнёс я, чувствуя, как внутри всё сжимается от беспокойства за Майю. Генерал покачал головой. Нет, Кесри, покинуть службу ты не сможешь. Ты уж слишком ты важен для нашего флота и миссии. которые мы выполняем. Тогда. Какой другой вариант? Кажется, я буду удивлён. Генерал кивнул. Да, кесар, я удивлю тебя. Ты сейчас для флота как мина замедленного действия. На тебя открыли охоту, как и на твою огненную дейру. Мне придётся приложить множество усилий, чтобы утихомирить последствия твоих действий поэтому я предлагаю самый разумный вариант оставить дейру нам и продолжить службу как прежде если ты примешь это предложение я сделаю так что про тебя и твои действия забудут никто не станет требовать с твоей головы но если ты не примешь столь щедрые и адекватные условия То я буду вынужден отправить тебя вместе с твоей дейрой в чёрные земли планеты Тарани. И я не стану усмирять всех тех, кто сейчас яростно желает твоей смерти. И никакого увольнения, кесар, ни добровольного, ни принудительного. Чёрные земли это сама смерть. Генерал, проговорил я, едва сдерживая шокирующее удивление и ярость. Это хуже, чем увольнение с позором. Генерал согласно кивнул. Так и есть, лорд адмирал. Так и есть. Поэтому я надеюсь на твоё благоразумие. И, кстати, приглашаю тебя с пока ещё твоей дейрой на сегодняшний ужин в моих апартаментах. Составьте мне компанию. Я страстно желаю познакомиться с уникальной девушкой из неизведанного ещё нами мира. Скорее чёрная дыра поглотит все звёзды, чем я расстанусь с моей и откажусь от своей пары. Я холодно улыбнулся и кивнул генералу. Что ж. Видимо, судьба решила проверить меня на прочность